Глава 28. Значит, они еще держатся. пробормотал Кас, выслушивая очередного гонца. Ждем? Зачем-то спросил он у немого телохранителя Сэджина. Бьорн кивнул с мрачным видом, будто и сам был недоволен ожиданием. Дым сносил к замкам, и поле боя открывалось. Как же много врагов. Хорошо, что солдаты со своих позиций это не видят, иначе бы уже давно дрогнули и сбежали. Посыльные говорят, что центр чуть не отступил, но благодаря двум батальонам леса все еще держится. «Когда же атаковать?» – спросил Кас сам у себя, прикусывая губы. «Вечный бы побрал этого Седжина». «Все эти люди в долине, которые сражаются под знаменами с Черным Пауком, тем самым, который когда-то был гербом у старца Конрада Дренлига, они все сражаются ради самого Касса и умирают, пока он ждет». Но всего одна мысль не давала ему тут же атаковать. Все умрут впустую, если он проиграет. «Ждем», – прошептал он. «Только чего?» Основная масса альбийцев давила последнюю третью линию обороны. Ряды врага правда смешались. Осталось только выгадать момент. «Угроза впереди!» – прокричал какой-то садник. «В бой!» – закричал Сэджин. «Нужно давить, пока есть преимущество, и это место идеально для атаки тяжелой конницы». Целый отряд недобитых королевских мушкетеров не ждал, что из дыма на них вырвутся десятки всадников с горящими копьями. Большинство даже не то, чтобы не пыталось построиться, они просто стояли кучей, остолбенев от страха. Копье лопнуло, и Сэджин отбросил обломок. Пять десятков садников разорвали вражеский строй и резали стрелков, как волки убивают овец. Вид крови пьянил, и Седжин сполна отдавался этому ощущению. Только так можно победить. «Пикинеры!» – кричали впереди. Королевские пикинеры выстроились ровными коробками, готовя отражать атаки кавалерии. Их так много, что даже нечего думать, как их прорвать но пророк подсказал оружие против них и даже дал этому оружию имя. «Поджигай!» – закричал Седжин и достал лихтер. Всего у десяти всадников были глиняные бутылки с огненной смесью, рецепт которой подсказала древняя машина. Пророк не пытался говорить, что он защищает людей и не допустит их гибели, как король пауков. Он советовал, как убить побольше. Сэджин зажег огонек из металлической коробки и всадники запалили фитили из промасленных тряпок, привязанных к бутылкам. Брошенные в толпу пехотинцев снаряды вспыхнули ярче, чем Сэджин ожидал, но близкое пламя и крики боли не пугали, как должны. Может, это будет сниться ночью? Лошади пугались, их приучили не бояться вражеских копий, но они до сих пор боятся огня. Стоит заняться этим, если получится выжить. «Гори!» Кричали всадники, сначала поодиночке, а потом хором «ГОРИ!». Страшное оружие. Сэджин не знал, кто такой Молотов, в честь которого пророк назвал эти снаряды, да и что такое коктейль, он понятия не имел. Но это не важно. Это эффективное оружие при осторожном обращении. Сэджин сжал меч. «Огненная! В атаку! ГОРИ!» Строй всадников разметал противника, потерявшего всякое желание драться. Ветер развивал густой дым. Бой в самом разгаре. Еще немного, и враги прорвут последнюю линию обороны. Пушки замка полили на предельной дистанции, посылая ядры и зажигательные снаряды прямо в центр вражеского войска. Но там, под тем самым холмом, где Сэджин убил принца Максимилиана, Стоял другой отряд с теми же самыми знаменами. Пушки их не доставали, поэтому они, должно быть, чувствовали себя в безопасности. Но это пока. «В бой!» — заорал Седжин. «Кто с копьями? Вперед! Гори!» Огненная перестроилась на скаку. Феликс взял меч двумя руками. Враг почти прорвал правую сторону квадрата пехоты леса. «Лес!» – закричал Феликс. «Держимся!» Какой-то здоровяк почти пробился через две линии пехотинцев, но паник, когда меч Грайдена ткнул его в лицо. Феликс срезал второго следом. Ветераны из резерва тут же закрыли с собой брешь. Пока угроза миновала, но на квадрат наседали чуть ли не со всех сторон. «Генерал Грайден!» посыльный, каким-то чудом уцелевший в этой мясорубке, смог протиснуться через строй. «Послание из второго батальона! Капитан!» – посыльный на мгновение замолчал. «Капитан Тенос передал, что батальон еще держится!» «Принято!» – Феликс не сдержал улыбки. «Пока Гил держится, все в порядке. Не зря он назначил его туда. Гилберт может справиться и не с таким. «Еще немного, и мы придем на помощь. Ждем сигнала!» Посыльный скрылся. Сильный ветер разносил дым по сторонам и больше ничего не мешало обзору. Врагов по-прежнему много, но они слабеют. Если их отбросить, то можно отправляться в бой. Надо будет послать гонца Седжину. «Грайден!» – кричали вдалеке. Несколько всадников в синих плащах отбивались от напавших на них альбийцев. «Третий батальон! Помочь им!» Две линии пехоты чуть выдвинулись вперед, помогая пиками отогнать клановую кавалерию. Альбийцы же, решив, что батальоны перешли в наступление, тут же отступили. Синие плащи вошли внутрь квадрата. Их всего десяток. «Сомкнуть ряды!» – выкрикнул Феликс. «Я твой должник, Грайден!» – сказал Алистер Маград. «Это все, кто остался?» «Нет, нас разметали, и еще в резерве много сидит. Мы так, передохнем чуток». Маграт не забывал заряжать пистолеты. «Тяжелый денек, да?» «Бывало и хуже», – буркнул Феликс. «Нам еще атаковать». «Приказа не было? Может, гонец погиб?» «Не наводи панику, Алистер. Ждем». «Принято». Маграт и его люди начали стрелять поверх голов союзной пехоты. Враг предпринял еще одну попытку напасть, но опять отошел, теряя множество людей. Но и пехота леса несла потери. «Отправь гонца, Алистер!» — Феликс хрипел, горло от постоянных криков болело. «К Сэджину, Пусть скажет, что нам делать. Долго так мы не продержимся!» Целых три гонца ожидали решения касса. «Все говорят, что держатся, но что осталось недолго». Кастиэль смотрел на поле. Где-то посередине вражеской армии тлел пожар. Черный дым все еще скрывал дальнюю часть долины. Где-то там должен быть отряд Седжина. Может, их уже убили, или они кого-то убивают в дыму. Надо было самому отправиться туда. Это задача как раз для Каса, а думать должен был Литси. Гонцы терпеливо ждали. Кас кусал губы. Однажды он сам станет маркграфом и будет принимать решения, от которых зависят судьбы людей, но он не думал, что это наступит так быстро. Это не несколько десятков человек, с которыми он раньше участвовал в битвах, не считая потери. Сейчас это тысячи человек, а будут десятки тысяч, если он переживет эту битву и станет правителем. «Общая атака!» – сказал он, даже удивившись, что нет радости в голосе. Казалось бы, сейчас начнется то, ради чего он сюда прибыл. Гонцы тут же отправились к своим отрядам. «И как бы поступил Сэджин?» – спросил Кас Бьорна. Нордер пожал плечами, а потом постучал по голове. «Значит, ты со мной согласен?» – Кастель вытащил продавца иголок. «В бой!» В этот раз он дождался, что все рыцари и остатки красных плащей Сэджина подготовятся и выступят следом. Теперь начинается самая легкая часть работы, когда нужно думать и отвечать только за себя. «Там гонец!» – Алистер Маград показал стволом пистолета на всадника. Феликс пристал на цыпочки и разглядел посыльного, но этому уже не повезло, в отличие от остальных. Его срубили до того, как он доехал до строя. «Жопа вечного!» Выругался Феликс. «И что же Сэджин хотел? Атаковать?» «Дым уже почти развеялся, но с этого места плохо видно, что происходит на другом фланге. Да и Натискальбийцев, хоть и ослабел, по-прежнему беспокоил». «Вот же дерьмо!» Маград пальнул поверх голов. «И что будем делать?» «Сэджин говорил, что нужно будет атаковать в любом случае». «Да, тогда мы...» «Берегись!» Настрой обрушился дождь из стрел. Не очень часто, и задевал в основном своих же, которые стояли к лучникам спиной, но несколько стрел попали в пехоту леса. Конь Алистера заржал и начал падать. Маград едва успел высвободиться. Упал знаменосец и один из музыкантов. Кто-то из ветеранов выругался, когда стрела отлетела от его керасы, еще одна просвистела рядом с ухом Феликса. «Алистер, надо их отогнать!» «Да как? Наши все!» По левому бедру будто ударили молотком, оно сначала онемело, а затем его пронзила острая боль. Феликс сжал зубы и попытался удержаться на ногах, но не смог. Кто-то из ветеранов его подхватил. «Генерал ранен!» Сранное дерьмо!» – простонал Феликс. «Нам нужно...» Стрела торчала из бедра, пробив его насквозь и войдя по самое оперение. «Если бы чуть-чуть в -чуть сторону, наконечник бы ударил в броню, но не повезло». «Ерунда», – сказал ветеран, у которого не хватало зубов. «Это мы быстро залечим, но будет больно. Зажми во рту». Он достал из сумки какую-то деревяшку с кучей надкусов. «Чистая», – заверил ветеран, – «вчера мыл». «Да побыстрее», – сказал Феликс, силясь, чтобы не орать от боли. По лицу скатилась предательская слеза. Маград, отгони лучников!» «Попытаюсь!» Алистер выстрелил из пистолета вверх, затем из следующего подавая сигналы. «Хоть бы они увидели!» «А сейчас будет больно!» – сказал ветеран, зажав стрелу. Феликс зажал в зубах деревяшку. Она гладкая, пахнет елкой и на вкус как хвоя. Будто это поможет!» Сейчас будет чудовищно больно, и лишь бы не разрыдаться, отец терпел и не такие раны. «Сначала я отломлю наконечник, а потом...» На мгновение Феликс потерял сознание, но боль скоро вернула его в чувство. Сначала он пытался сдерживать крик, но подумал, что в такой ситуации это не стыдно. Так что орал он так, как никогда в своей жизни. Такое ощущение, будто ветеран не вытаскивает стрелу, а засовывает в рану руку и старательно в ней копошится. Но орать не стыдно, как говорил отец. Все орут от боли. «Вот и все!» – ветеран показал окровавленную стрелу с отломленным кончиком. «Теперь только перевязать!» На землю посыпались очередные стрелы. Одна задела шлем ветерана, и он выругался. Одна воткнулась землю рядом с лицом Феликса. Кто-то из солдат встал перед Грайденом, заслоняя генерала, но вскоре рухнул на землю, заливая все кровью. Стрела торчала из горла. Больше стрел не летело. «Отогнали!» — радовался Маград. «Третье и четвертое крыло прибыло!» Ветеран накладывал тугую повязку на бедро прямо поверх штанов. С каждым витком становилось больнее и больнее, но не так больно, когда вытаскивали стрелу. «Встать, помоги!» – прохрипел Феликс. Оказалось, он ничего не знал о боли, пока не оперся на раненую ногу. Но отец бы сражался и в таком состоянии. Чем бы это ни закончилось, Феликс хотел, чтобы у Себастьяна Грайдена не было ни малейшего повода почувствовать стыд за приемного сына. «Лес!» – заорал Феликс из последних сил. «Слушай мою команду! Выступаем! Ветераны, в первую линию!» Пехота быстро перестроилась, выпуская вперед самых лучших бойцов, бронированных не хуже, чем рыцари. Отец говорил, что нельзя, чтобы дело дошло до ветеранов. Так поступают, только если все в полном дерьме. Вот как сейчас. «Ты сможешь дойти, старик?» – спросил Алистер, видя, как хромает Феликс. «Обязан. Тебя надо к лекарю. Не сейчас». Каждый шаг давался с трудом, и Грайден просто опирался на древко короткого копья. Пехотный строй шел медленно, он успевает. Но потом придется бежать, и это будет сложно. «Вынужден тебя покинуть, Феликс», — сказал Алистер. «Найду коня и буду сражаться дальше». «Удачи, Маград. Может, еще увидимся?» «Непременно!» Квадрат пехоты двинулся, несмотря на врагов со всех сторон. Альбийцы этого не ожидали... А прибывшая конница ветра окончательно сломила их дух. Но в центре еще ничего не решено. Феликс медленно ковылял вместе со всеми. Вот теперь действительно победа или поражение третьего не дано. Хотя смерть может ждать, независимо от исхода боя. Наверняка страшно смотреть, когда ты стоишь в тылу, а из густого дыма внезапно выходит тяжелая кавалерия и направляется на тебя. Но сегодня Сэджин не собирался ставить себя на чужое место. В том отряде должен быть кто-то важный, генерал, а может быть и сам король. Но кто бы это ни был, он умрет, или они проиграют. Ублюдок уже пустил в бой все свои резервы и теперь ждет, когда из дыма придет весть о победе. Но этому не бывать. «Гори!» – закричал Сэджин, и всадники подхватили клич. Те, у кого уцелели копья, врезались во врага первыми, раскидывая пехотинцев в броне и с двуручными мечами, но уцелевшие не бросились в рассыпную, а продолжали сражаться. Всадники продавливали строй. Сэджин колол с коня, целясь в открытые лица, потому что рубить шлемы бесполезно. У врага есть и несколько всадников, лошади которых расталкивают собственных пехотинцев. Сэджин рубанул одного из них и заметил свою цель. Мужчина с седой бородой, на шлеме которого золотые зубчики короны. Он с интересом смотрел за схваткой, но присоединяться к бою не торопился. И он окружен своей гвардией. Сэджин потеряет всех раньше, чем сможет через них прорваться. «Ко мне!» – закричал он. «Ко мне, коронованный трус!» Сэджин ткнул пехотинца в лицо так сильно, что кончик лезвия глубоко увяз в черепе. «Ко мне!» – крикнул Сэджин, выдергивая меч. «Иди сюда!» Король усмехнулся и поднял руку, отдавая приказ. Несколько окружавших его гвардейцев выдвинулись в сторону Сэджина. «Это я убил твоего сына! Это я отрезал ему голову!» С этого момента плохо видно взгляд старика, но наверняка он зол. Король Альбы поднял меч и погнал вперед, раскидав своим конем свою же охрану. Саджин отбивался от пехоты, держа короля в поле зрения. Сейчас он приблизится. Вокруг всадники огненной кавалерии, но их мало, а врага много. В схватке с пехотой они гибнут, хоть их смерть дорого обходится противнику. А король уже близко. Он рубанул первым, и Сэджин едва успел отбить удар и ударить в ответ. Король, управляя конем одними только ногами, легко ушел от клинка. Он фехтует лучше, Сэджин понял это сразу. И что? Теперь все потеряно из-за того, что он переоценил свои силы? Меч короля пробил кольчугу на правом рукаве Сэджина, и, кажется, этот скрип из-за того, что лезвие прошло по кости. Но сейчас не до боли. Седж выронил свой меч, но целой рукой схватился за руки короля, не давая ему ударить еще раз. «Ты сдохнешь!» – прохрипел король и плюнул Седжину в лицо. Сэджин в ответ ударил его головой. Нос правителя Альбы повернулся на бок и начал синеть. Литси тянул короля на себя, высвобождая свои ноги из стремян. «Ты сдохнешь сам!» Он держал короля двумя руками, хотя правая горела от боли при каждом движении. Они так близко друг к другу, что видно желтые кривые зубы правителя. Конь Седжина укусил коня противника, и тот начал брыкаться. Седжин почувствовал, что король теряет равновесие, и они оба упали на землю. Седжин поднялся первым, выплевывая изо рта воду из грязевой лужи, истоптанной копытами, и набросился на короля. С того слетел шлем с короной, показывая розовые проплешины в седых волосах. Всадники огненные, те, кто остался, рубились вокруг, не подпуская врага к главной схватке. Седж несколько раз ударил короля в лицо, вскрикивая, когда делал удар правой рукой. Стальные пластины разрывали кожу на лице врага. Литси зачерпнул грязи левой рукой. «Жари!» Он пихал старику грязь в рот, а тот пытался сопротивляться из последних сил. Кто-то из гвардейцев стукнул Сэджа на алибарды по спине, и кираса немного вмялась. Резкая боль пронзила спину и грудь, от чего сразу стало невозможно дышать. Алибарчика зарубили, а Седж продолжал давить левой рукой, наваливаясь всем весом. «Жари!» Челюсть короля вдруг поддалась и открылась очень широко. Глаза округлились, отвратительно большой язык дергался во все стороны. Сэджин выхватил кинжал из ножен и всадил его прямо в отверстие глотки. Король захрипел и больше не шевелился. «Отходим!» – кричал кто-то сверху, но это не враг. Два всадника подхватили Сэджина за руки, и он закричал от боли в правой руке, но они не остановились и потащили его в сторону. «Нет, надо отрезать ему голову!» «Уходим!» Командир первого крыла швырнул последнюю глиняную бутылку с огненной смесью туда, где лежало тело короля. «Уводим лорда Литси!» Один из всадников помог Сэджину забраться на круп коня, и остатки отряда поскакали подальше оттуда. «Верните меня!» – прохрипел Сэджин, чувствуя, как кружится голова. «Верните меня туда!» «Мы не можем!» – командир обвел рукой вокруг. Их осталось не больше десяти из пятидесяти. «Мы разбиты, но король убит. Я принял решение». «Вы сделали правильно!» – пришлось согласиться Сэджину. «Но если бы мы отрезали его башку...» Он посмотрел назад, где гвардейцы пытались затушить огонь. «Нужно заняться вашей раной!» «Потом!» – бросил Сэджин и скривился, когда слегка пошевелил рукой. «Ой, перевязывай!» Он отвернулся, глядя на поле боя, как тяжелая конница Касса врезается во врага, а с другого фланга всадники ветра и пехота леса. Окружение не удалось, но, в конце концов, врагу есть куда сбежать. «Вы двое! Ну-ка, помогите генералу!» — приказал Эмиль. Два крепких парня подхватили Феликса. «Справимся сами, генерал!» — заверили его капитаны. «Вы и так много сделали!» «И лучше бы раненому генералу им не мешать!» — подумал Грайден. «Утащите меня вон туда!» — сказал Феликс, показывая на холм. «Даже руку поднять было тяжело. Куда уж до того, чтобы сражаться!» Бедро все еще горело, а при каждом шаге его будто прижигали. Два солдата осторожно посадили Феликса на землю, когда донесли до холма и вытерли лбы. «Вам повезло, что я худой», – сказал Феликс, чуть улыбнувшись. По лицу и спине бежал ледяной пот. Раненая нога распухала и пульсировала от боли. «Вас надо лекарю показать». «Потом». Остатки трех батальонов врезались во вражеский фланг, который только что проредил из своих пистолетов конница ветра. С другой стороны сражалась тяжелая кавалерия, видно флаги Дренлига и Литси, а в центре на укреплениях отбивается пехота и среди них видно второй батальон. Наверняка только благодаря хладнокровию и вечной серьезности Гилберта Теноса. «Знаете что, ребята?» – Феликс даже не мог говорить громче. Кажется, что начинается жар, как при простуде. Отец бы вами гордился сегодня. Как и вами, генерал. Вряд ли я останусь генералом, но... Из битвы постоянно выходили люди, это не удивляло. Кто-то, чтобы перевязать рану, кто-то, чтобы успеть обшарить убитого противника, а кто-то, чтобы просто сбежать. Но те несколько человек с круглыми щитами шли с определенной целью прямо на холм. «Это к нам!» — Феликс достал меч, но оружие казалось слишком тяжелым. «Извините, я не смогу сражаться!» «Попробуем вас утащить!» — сказал пехотинец. «Но если не успеем!» «На какая теперь разница? Мы же все равно победили!» Феликс показал на тыл вражеского войска, где тонкая струйка убегающих становилась все больше. Огненный фонтан горящей жижи на холме исчез, Дым шел в другую сторону, и теперь ничего не скрывает, что происходит на поле. «Генерал, вы в порядке?» – спросил солдат, смотря на Феликса с озабоченным видом. «Да, я...» – Феликс откинулся на спину и потерял сознание. Это была самая легкая часть работы. Конь-касса кусался и легал врага. А меч-продавец иголок рубил тех, кто имел глупость оказаться рядом. «Кто еще?» – Касс сплюнул кровь из прокушенной губы. «Кто еще?» Желающих больше не находилось. Объединенный отряд кавалерии почти пропахал все поле, а перешедшие в наступление обороняющиеся преследовали убегающих. Видны уже приблизившиеся батальоны леса с ветеранами в первых рядах, повсюду конница Седжина в красных и синих плащах. Пушки на замке и монастыре стихли, лишь иногда посылали пару ядер по убегающим. Касс рубанул кого-то еще и поднял меч над головой. Те из союзников, кто был поблизости, смотрели на него, будто ожидали речи. Но в голову ничего не шло, поэтому Кас просто заорал во все горло, и остальные последовали его примеру. Некоторые даже прекратили грабить трупов, чтобы поорать. Какие приказы? спросил кто-то из садников Сэджина, настолько дисциплинированные, что они присоединялись к победному мародерству. Ищите своего командира, сказал Кас. Ты тоже, Бьорн. Довольный северянин с окровавленным копьем кивнул и умчался, держа чью-то отрезанную руку. Всего несколько минут назад он в одиночку сражался против своих родственников и даже кого-то прикончил. Кнуда кольценосца там не было, хитрый Нордер не показался в гуще схватки. Внимание Каса привлек звон стали. Пара солдат леса отбивалась от нескольких нордеров. Кастель пришпорил коня и на скаку срубил одного из них. Этого хватило, чтобы остальные сбежали. «Спасибо вам, милорд», — сказали пехотинцы. Кас присмотрелся к лежащему человеку, которого они охраняли. «Только посмейте сказать, что он мертв!» «Был жив, сознание потерял просто!» «Ладно, на коня его, увезу в госпиталь!» Солдаты подняли тело Феликса и перебросили через седло. Кас пошел пешком, ведя коня за поводья, иногда оглядываясь на поле боя. Схватки, уже редкие, заканчивались. Враги убегали, хотя многие оставались здесь навсегда. Но и собственной армии полегло немерено. Но об этом он будет думать потом». Феликс застонал и открыл глаза. «Грайден, какого вечного твой лорд идет пешком, пока ты отдыхаешь на коне?» «Боюсь, что я понятия не имею, как тут оказался». Голос совсем слабый. «Рад, что ты жив, Кас. Мы победили?» «Не знаю», – Касс пожал плечами. «Мы остались на месте, враг бежал. Наверное, это победа». «Мне надо назад?» «Нет уж, Грайден, ты отправляешься к лекарю, это приказ». Ладно а это кто такие? Кассы сам видел, что колонна всадников пересекает реку и разворачивается в боевые порядки. Их флаг прекрасно ему знаком, ведь это его собственный, черный паук-дренлигов на желтом фоне. Единственное отличие – у паука золотые жвалы. Феликс, ты не поверишь, золотодержец прибыл нам на помощь. Очень вовремя. Какой вовремя? Битва уже закончилась, а... «Ты шутишь?» – Кас остановился. Кавалерия мчалась вперед, к долине, туда, куда отходили сбежавшие войска. «Да как он? Ты знаешь, что он делает?» «Что?» – спросил Феликс. «Этот ублюдок сейчас захватит пленных и знамена, а потом скажет, что это он победил, а не мы. Он присвоит победу себе». «Какая разница?» «Как какая разница? После всего, что тут было, чтобы этот золотозубый ублюдок присвоил себе мои заслуги...» «Да не бывать этому! Я... я сейчас его остановлю!» Но как мчаться ему наперерез, останавливать кавалерию, если на коне сидит раненый Феликс? «Я сейчас слезу!» Бледный, почти белый Феликс начал смешно дрыгать руками, пытаясь за что-нибудь зацепиться. «Да сиди спокойно! Не оставлю же я тебя в чистом поле! Увезу сначала, а потом...» «Ох, он мне ответит, если украдет мою победу! Нашу победу!» «Странно...» сказал Феликс. Что странно. Машина говорила, что он не прибудет так быстро. Касс задумался, вспоминая тот день. Пророк и не говорил, что златодержец отправится только с конницей. Конница всегда идет быстрее пехоты. Должно быть, дядя сильно торопился. Ладно, помалкивай и не шевелись, а то кровь пойдет. Я сам с ним разберусь.